Честно говоря, это было даже больше, чем утверждение. Они заявили, мы знаем в лицо. А откуда у них такие знакомства? Линли не стал дожидаться ответа Ханкина. Да все потому, что Бриттены частенько заходят сюда, выпивают в баре, обедают в ресторане. И это довольно удобно, учитывая, что Тайдсуэл находится практически на пути из Колдермор в Броттенменнер. И, по-моему, нельзя сразу заваливаться с обыском в Мейденхолл, не разобравшись, что все это может значить. Ханкин внимательно следил за Линли, пока тот выдвигал свои предположения, а потом сказал «пойдемте-ка со мной, приятель», и провел своего коллегу к стойке регистрации, где попросил карту районов белогорья и Черногорье. Вернувшись в бар, он развернул карту на угловом столе. «Линли не ошибся», — признал он. «Тайдсуэлл находится на восточной границе Колдермур. И хороший ходок». Замыслив убийство, мог для начала подкрепиться в «Черном ангеле», потом выйти из городка и подняться к девяти сестрам. Такой поход занял бы пару часов, учитывая расстояние до той рощицы, и удобнее всего было проследить за девушкой от стоянки возле «Спароупита», где она оставила свою машину, но это лишь вероятность. С другой стороны, тот же убийца мог осуществить задуманное и на машине, припарковаться рядом с Саабом Николь, за каменным дорожным ограждением, а после убийства вернуться обратно, заехав по пути не только в гостиницу «Черный ангел», но и в Пик Форест, поблизости от которого он избавился от ножа. — Все верно, — сказал Линли. — Именно такова моя точка зрения. Поэтому вы видите, что... Однако, — возразил Ханкин убийца, сделавший тот самый небольшой крюк, менее двух миль, и заскочивший в гостиницу «Черный ангел» с курткой, дальше примерно... С равным успехом мог устремиться как на юг, к бэй и броттон так и на север к ущелью Пэдли и мэйден Линли проследил за показанными Ханкиным маршрутами. Ему пришлось согласиться с доводами местного инспектора. Действительно, вполне вероятно, что убийца, покинув место преступления и добравшись до Пик-Фореста, чтобы спрятать нож в ящике с песком, а затем и до Черного Ангела, чтобы избавиться от куртки, где ее долго никто не заметит, предпочел затем свернуть к перекрестку возле Луговой Топи. А оттуда одна дорога вела к ущелью Педли, а вторая — в Бейкуэлл. И если двое подозреваемых имели равные средства и возможности, выявленные в ходе расследования, то по всем законам логики и морали полиция должна была сначала проверить более вероятного из подозреваемых. Соответственно, на первое место выдвигался обыск в Мейденхолле. Это событие могло стать ужасным испытанием для Энди и его жены, но Линли пришлось смириться с его неизбежностью, и все же остатки прежнего духа товарищества побудили его попросить Ханкина об одном одолжении. Мейданам не скажут, что именно будут искать у них в доме во время обыска. Ведь, само собой, разумеется, что теперь нет никакой необходимости продолжать обсуждать и расследовать историю жизни Николь в Лондоне. Вам лишь удастся отсрочить неизбежное, Томас. Если Нэн Мейдан не умрет до того, как мы произведем арест, и доживет до суда, то ей придется узнать обо всех грехах своей дочери, даже, хотя я не верю в это, но могу допустить на данный момент, даже если отец и не причастен к ее кончине. Если преступление совершил Бриттон, то... Ханкин неопределенно взмахнул рукой. Все тайные грехи все равно станут явными, мысленно закончил Линли. Он понимал это. Да, он не мог оградить бывшего коллегу от унижения формального обыска в его доме и отеле, но мог хотя бы на время избавить его от новых мучений, вызванных страданиями единственного родного человека, оставшегося у него в этом мире».